Засомневался капитан Болдриф. «Может, и белочка, а скорее Васькина лапа?» Они подошли к масленку и вдруг увидели впереди на другой сосне новый масленок. Старшина снял первый масленок сучка и положил его в кепку, снял второй и тут же увидел третий. Скоро в кепке его было уж десятка-два отборных маслят. Потом пошли подосиновики и подберезовики два моховичка Пара хорошеньких белых. — Вы что, солить их будете? — спросил капитан. — Солить не солить, а на жарево тот набьется.